Седьмое. двоюродная сестра раисы алексеевны худощавая синеокая блондинка похожая на хрупких царевин васнецова вышла замуж на шестнадцатом году жизни когда загс еще отказывался регистрировать столь неслыханно ранний брак олимпиада или как все ее звали Липочка в ту пору едва перешла в девятый класс. Было это два года спустя, после окончания войны. Молодой муж Липочки, ему тогда шел девятнадцатый, учился в художественном училище. Мешать девчонке жене заканчивать школу он не стал, потому, видимо, что сам еще был мальчишкой, и не представлял себе, как это можно существовать без школы. Липочка благополучно закончила десятилетку на круглые четверки, имея пять лишь по поведению, и к тому же, вопреки возрасту, была примерной женой, хозяйственной, исполнительной, взиравшей на все глазами своего тоника. Антонина Свешникова. как звали ее мужа. До окончания училища свежников не дотянул, было этому несколько причин. Главной из них нечаянно оказалась Липочка. Тоник с ума сходил от любви к ней. Ему хотелось, чтобы Липочка всем обликом царевна из сказок и жила бы в должных условиях. На грех у него оказалась бойкая, не знавшая устали кисть, а после войны к концу сороковых годов и в Москве, и в других городах открывалось немало ресторанов, фирменных пивных, пивных залов, кафе мороженых для оснащения их, так сказать, птицами-тройками, витязями на распутьях, иванушками и царевнами – Златоглавыми силуэтами Москвы, у которой как раз на эти послевоенные годы подгадалось восьмисотлетие, для создания всех этих декораций в стиле «Аля-Рюсс» понадобилась армия молодцов, способных к подобной работе. Свешникова втянули в денежную халтуру. Направо и налево маливал он помпезные плафоны, Разделывал стены, наводил фризы, полагая, что со временем бросит это и вновь вернется к серьезной живописи. Молодого парня сбивало с дороги еще и то, что его восторженно хвалили. Постепенно он стал сомневаться, а надо ли ему какое-то учение, если над ним и так почти что распростерло крылья слава великого мастера. в одном из дефицитнейших жанров времени. Денег такой незамысловатый труд приносил много. Из коричневого школьного платьица и нетяных чулок с грубыми школьными башмаками на низком каблуке липочка переоделась в такие, размаднющие в ту пору цветастые, так сказать, заграничные шелка. Обтянула ноги такими чулками-паутинками, сковала пальцы такими туфлями из кожи змей и крокодилов, что видавшие виды киноподруги, знаменитых режиссеров и молодые жены старых академиков багровели от ярости, видя ее в доме работников искусств или на театральных премьерах. Через несколько лет золотая жила иссякла. Москва была перенасыщена богатырями, царевными, градами-китежами, и никому это стало не нужным. В моду входили западные, оранжевые, круги и черные треугольники, стекло и алюминий. Антонин Свешников оказался на мели. Учение продолжать уже не хотелось, отвык от учения, познал вкус жизневольного художника. Молодая пара стала бедствовать. Продажа в комиссионках цветастых платьев и крокодиловых туфель приносила скудные средства, едва на хлеб, потому что и платья, и туфли и липочки тоже к тому времени устарели, их еще кое-как соглашались покупать. Спекулянтки из Ростова, да из Витебска, но ну и то по бросовым ценам. Привыкший к успеху и достатку, втянувшийся в успех свешников заметался. Он понимал, что если переориентируется и тоже начнет малевать оранжевые круги и черные треугольники, то, несомненно, сможет поправить свои материальные дела. Но что же станется с его творческим лицом? Как оно будет выглядеть? Не потеряется ли он в толпе бездарностей, халтурщиков, спекулянтов на модном, всех тех мазил, у которых стрепню одного невозможно отличить от стрепни другого? Свешников не был заурядной бестоланностью, как эти Эксплуататоры увлечения кругами и треугольниками. Он просто не доучился. У него не хватило мужества претерпеть неизбежные трудности, какие сопутствовали пребыванию в художественном училище. Не нашлось должного упорства для того, чтобы пройти тот длинный, трудный, порой изнурительный путь, который ведет к подлинному мастерству. Он хотел хватать все на лету и тотчас нести своей липочке. Он привык к этому. Пометавшись так, Свешников все же нашел выход из тупика. Оранжевыми кругами и черными треугольниками он не соблазнился. Он пошел более сложной дорогой, стал писать портреты. Они были не больно грамотны, специалисты видели в них уйму недостатков и даже пороков, но Свешников обладал ценной способностью делать их похожими на оригинал и передавать, если не сущность, не весь внутренний мир оригинала, то во всяком случае его настроение. Лица на портретах получались одухотворенные, с потусторонней глубинкой, с загадкой. Никто, кроме липочки, не знал, что каноны такого своеобразного письма Свешников позаимствовал, надо, правда, отдать ему должное, позаимствовал по-своему, творчески, у древних русских мастеров. Немало часов и дней провел он в соборах Московского Кремля, в Ярославских, Владимирских, Суздальских церквах, в тех отделах музеев страны, где собраны русские иконы, и нащупал эту поразительную черту похожей непохожести, которая одну древнюю школу отличала от другой, и при, в общем-то, земном облике святых и богов, делала их святыми и богами. Свешникова заметили в разных кругах. Его заметили снобы, которые хвалили все то, о чем нельзя было сказать, что оно создано по методу социалистического реализма и что уводило советское искусство с главных путей его развития. Заметили его те иностранцы, которые в советской действительности отыскивали щербины и щели для заброски семян своей буржуазной идеологии. Заметили и русофилы, копавшиеся в старине и в ней пытавшиеся находить ответы на вопросы дня. причудливо сплетенном единении. Делая ставку на него, молодого, талантливого, все они набросились на Антонина Свешникова. Сам он ничего об этом не ведал, лишь упоенно работал. Когда жена одного из американских дипломатов, заказавшая портрет Свешникову, увидела себя, На его полотне, почти отраженно похожей на ту, какую она привыкла ежедневно видеть в зеркале, и вместе с тем неуловимо напоминающую образ русской Богородицы, она пришла в восторг. Она устроила большой коктейль, на который съехались ее приятельницы из десятков западных, и восточных посольств, аккредитованных в Москве, и все они дружно ахали, стоя перед портретом, эффектно помещенным в гостиной. Все хотели познакомиться с необыкновенным художником. Художник был тут же. Его представляли дамам. Дамы знакомились с его скромной, тихой, несущей в себе какую-то трагическую тайну белокурой синеокой женой. И грянул бой. Полтавский бой. Заказах хлынули таким потоком, что свешников даже растерялся. Платили ему не скупясь и не торгуясь, теперь у него Как положено крупному мастеру была мастерская, с верхним светом, переоборудованная из двухсотлетней давности каретного сарая во дворе одного из старых московских домов. В мастерской всегда толпились посетители. Огорчало лишь то, что были это особые посетители, иностранные дипломаты «Иностранные туристы, иностранные корреспонденты». «Мистер Свежников», — неизменно интересовались они, «почему вы не состоите в Союзе Советских Художников? И почему не устраиваются ваши выставки?» «Не знаю», — пожимая плечами, отвечал Свежников, — Возможно, что для меня это рано. Да меня нисколько и не волнуют подобные дела. А вы подавали заявление о приеме в Союз? Нет, не подавал. А если бы подали, вас бы приняли, как вы думаете? Не знаю, не знаю, — говорил он. Свешников чего прежде в нем не замечалось, оказался честолюбивым. Внимание, так сказать, мировой общественности, за какую выдавали себя его чиновные иностранные доброжелатели, постепенно делал свое дело. Если прежде он и думал о том, чтобы подать заявление в Союз художников, то теперь на место этой простой мысли пришла другая. Уже не слишком простенькая. Ему захотелось быть принятым в союз без всяких его просьб и заявлений с почетом и с помпой, а затем оказаться столь же торжественно введенным под руки и в академию. «Рано или поздно так оно и будет», Совершенно теперь ясно, что когда-то будет именно так. Чем дольше он не станет подавать заявление в Союз, тем громче повсюду, по всему миру будут звучать возгласы недоумения и возмущения по поводу того, что такой-то мастер, такой самородок подвергается дискриминации, и тем заметнее будет Исторический момент, когда великий портретист займет, наконец, подобающее ему место среди советских художников. Одним хмурым зимним днем в мастерскую Свешникова позвонил незнакомый посетитель. Открыл сам Свешников. «Здравствуйте, Антонин Иоакимович», — заговорил окая. Широко по-народному улыбаясь, позвонивший, он был в распахнутой шубе на хорьках, в бобровой добровей шапке. «Может, впустите путника-то в свой терем?» «Пожалуйста, пожалуйста», — засуетился свершников. Гость был, судя по всему, солидный, с представительной внешностью. Белокурая бородка — голубые светлые глаза, а когда снял шапку, из-под нее щедро высыпались длинные, по-старославянски постриженные соломенные волосы. Он основательно, удобно уселся в резном ореховом кресле, представился. Поэт я, Антонин Иоакимович, прозаик, драматург и историк. Может, слыхивали такого? Богородицкий. Савелий или для обыденного употребления Савва Миронович. Он поправил бородку, соломенные свои волосы, зачесанные назад и слегка взятые на пробор, оперся левой рукой о бедро, глянулся смешкой из-под лобья, но ну, совсем садко, Богатый новгородский гость. Северянин я. Белозерье, Кириллов, Вытегра, Каргополь. Вот мои удельные владения. Да как же, как же, захлопотал свершников. Вас да не знать, Савелий, простите, Савва Миронович. Уж кто из русских людей не знает, Богородицкого. При этом он, не больно тративший время на чтение современных советских авторов, изо всех сил старался вспомнить хоть одну книгу или даже одну бы строку, созданную рукой своего посетителя. Слышать о нем что-то по различным поводам слыхивал, то он от чью-то голову сломал палку, в ресторане Казанского вокзала, то лично был приглашен французской поэтессой Линдой Мулине в Париж на выставку почтовых марок с портретами литераторов всего мира. То в одной из газет опубликовал такое стихотворение, в котором были принципиально отброшены все знаки препинания. Они, дескать, мешают свободному потоку мысли. А что еще? Да-да, вспомнил. Несколько лет назад появилась большая поэма Савы Богородицкого под названием На Богомолье. Смысл ее, как растолковывали скрестившие свои перья критики, заключался в том, что лирический герой поэмы Некий он или Я. Прожив несколько десятков лет в городе с его суетой и спешкой пятилеток, на склоне лет решил отправиться в места, где родился, где рос и первично познавал мир и красоту природы. Герой приезжает в лесную и озерную Глухомань, да-да, именно в Северную, находит там свою родимую деревеньку, десятков полтора дворов, Все в деревеньке обветшало, половина изб заколочена, молодежь разъехалась в города, на старых заваленках остались доживать жизнь деды до да бабки. Герой смотрит на них, древних, худых, коричневых, от прожитых лет и пережитых невзгод, и кажутся они ему святыми, почти богами с икон в церкви, соседнего с деревенькой села. Церкви давно нет, ее разрушили, и икон нет, ликов тех святых и богов, зато есть вот эти, живые, святые, на которых держится мир, они умрут, и что же останется? Одни остро критиковали поэму Богородицкого за ее безысходность. Другие утверждали, что она глубочайшее произведение мирового значения, полное гуманизма. Потом о ней перестали вспоминать, прошумело и отшумело. На счастье история с поэмой Богородицкого вспомнилась Свешникову. «Мы с женой зачитывались вашим богомольем», — сказал он, — радуясь этому. Ему очень не хотелось в глазах литературного гостя выглядеть невеждой и невежей. Кое-как, пересказывая свои отрывочные сведения о помянутой поэме, свешников стал ощущать, беспокоивший его, неприятный запах, который все гуще распространялся по мастерской. «Принюхивайтесь!» Заметил движение его носа Богородицкий. «Чесночком от меня должно быть потягивает. Время гриппозное, скверное, зима-то гнилая. Вот теперь и стоя, вот потребляю, врачи велят. Оно, конечно, собеседникам противно, что верно, то верно. Зато здоровью как раз. И вам советую. Не отведаете?» Он вытащил из кармана парочку крупных и желторозоватых головок чеснока. «Избави Бог, мы с женой терпеть этого не можем». Свешников понял, что все-таки допустил неучтивость по отношению к своему гостю. «Но раз такое время, если грипп и так далее ничего уж не поделаешь, старался он поправить положение, только горькое лекарство лечит». Как утверждают на Востоке, но я и другое, ныне забытое, уважаю, заговорил Богородицкий, извлекая из кармана шкатулочку с эмалью на крышке, нюхательный табачок. Запустив в каждую ноздрю по щепотке, он долго сморкался в платок, охая и ахая от удовольствия. Человек этот был немногим старше Свешникова, но держался, не в пример хозяину мастерской, солидно, основательно, с чувством полного сознания того, кто же он такой и какое место занимает в мире. — Вот и решил прильнуть к тебе, Антонин. Вдруг, прочихавшись, перешел он на «ты». Потому решил так, что творчество твое сродни моему богомолью. Душу твою я почуял. Обижают тебя, гляжу, затирают. А надо бы выставочку соорудить, да всему миру тебя представить. Ты же Воснецов наш, ты сила, талантище. а у тебя ни медальки рыженькой на пиджачке, на лапсердаке этом, — Богородицкий указал пальцем на измазанную красками вельветовую куртку Свешникова, не ни орденочка, нигде в президиумах тебя не увидишь, все эти обломки культа там никак не хотят уходить со сцены истории. Твое творчество, во как! Надобно народу, жихарю нашему российскому. Тяжка жизнь-то у людей русских, тяжка. С народом-то я общаюсь, хаживаю в него. Излучье село мое, дальнее, лесное, маховое. Ныне до него никому и дела не отобывало. Что ты у тебя? Голая баба? Взор Богородицкого пал на обнаженную женщину, которую Свешников изобразил лежащей на чем-то бордовом. Это было шелковое стеганое одеяло. Им, как заметил Богородицкий, была заслана широкая тахта в углу мастерской. Но одеяло, значит, укладывал. «Как они, черти, эти бабы не стыдятся вот так распластываться перед вами художниками! Но ну и но, ну. «Профессия такая, Сава Миронович!» Свешников не решался. «Ни ты говорить гостю, не отбросить его отчество, как запросто, без всяких усилий сделал тот, когда пишешь на тущицу, Не воспринимаешь ее как женщину, а она, в свою очередь, не видит в тебе мужчины. Работа. Да. Работка завлекательная. Ну, так о чем я? Бывало, слышишь, село наше излучье на торговом тракте располагалось. На север ехали через него. С севера. По зимнику, понятно, летом у нас не продерешься. Болото, комар, морошка, семьдесят дворов, церковь из лиственниц, по обхвату толщиной рублена была, прадед мой ставил Богородицы за озерской по той церкви, по Богородице той и прозвище наше семейное. Как поставил прадед церковь Богородицы, так фамилию нашу и позабыли, Богородицкими звать начали. Надо полагать, богачами вы были, Савва Миронович, если церкви ставить могли. Ну, а уж не без того. Это сейчас всю историю перекроили, на бедняков да на кулаков Россию рассортировали направо и налево, А в те времена не бедняк был, а лодырь, шпана, шаромыжник. И не кулак был, а первый работник, первый хозяин на селе, крепкий крестьянин, который ни дня покоя не ведал, за урожай бился, за хлеб, за доходность земли. Ну, значит, доподлинно работящими были и мы, Богородицкие, ежели одни с семьей на церковь могли свободно наработать. Да только ли на церковь? У отца моего, не знаю как у прадеда, дом был двухэтажный, под железной крышей, низ из камней, верх. Бревно с тесовой обшивкой, да еще и покрашенной. Внизу трактирно два зала с несколькими кабинетами, как тогда называли отдельные комнаты для желающих. Вверх – жилье. Шестнадцать номеров. В пяти из них семья наша обитала. Одиннадцать постояльцам сдавались. Смешно сказать... Советская власть не смогла для своих нужд построить хотя бы то, что одни Богородицкие осилили. В начале коллективизации отобрали дом у отца, и что? Все туда уместилось. И сельсоветы, клуб, и библиотека, считальни, и почта. — Интересно, а что же теперь с домом? — спросил Свешников. Так ведь привел я его в порядок. Оборудовал, как надо, приспособил. Сам, случается, езжу выстевать летом, а иной раз и по зиме. Ох, места! Вот махнем, если согласный будешь. Такой красотищено смотришься. Обождите, Сава Миронович, а как же вы говорите, отобрали у вас дом? А вот теперь вы его в порядок привели. Не понимаю. А чего не понимать? Вот купил у местных властей. Кое-кто помог мне уговорить их возвратить дом подлинному владельцу, то есть наследнику владельца. Отец-то мой умер. Его раскулачивали. Не допустили до этого мы. Туда-сюда Сталину писали, Главная эта зацепка в самом отце была. Когда в наших местах интервенты прибывали, да-да, прорвались к нам белые с севера, было такое дело, излучие на несколько дней и подпало под их власть. Повесили кого-то, в колодец сбросили, ну, как обычно. А отец мой крутой натуры был человек. Не то чтобы задира, а несправедливости во как не выносил. А тут возьмись некий белый солдатишка, мозгличишка, понукать его по какому-то поводу. Отец и смазал солдатишку по уху. В кутузку отца, само собой, три дня прождал следствие, а на четвертый красные вернулись, ну и при полном торжестве выпустили на волю сельского Политзаключенного, пострадавшего за советскую власть Шутит же шутки история Справочку получил сиделицу Тревкома Хранил ее, будто знал, что понадобится И понадобилось Оказала себя Не тронули в коллективизацию Ни отца, ни братьев «А вот все равно, как ты там хочешь, сидит внутри вот тут обида!» Богородицкий тиснул себя кулаком в грудь. Наиздевались все-таки и над отцом нашим, над нами, над всеми. Косились на нас мужики-голодранцы и злодори, угрозы всякие. И лично вам пришлось пострадать. Мне то, да так, самую малость. На трудовой фронт отправили во время войны, принудили лямку тянуть. Что значит принудили, как, почему, за что? Очень просто за что, за честность. Отказался идти, людей убивать. То есть как убивать? Поразился Свешников И это проще простого. На фронте? Оружием? Я христианин, Антонин Иоакимович, христианин. Мне человека любить положено, а не штыком в него пырять. Разговор был странный и неприятный, и продолжать его Свешников не хотел. Сава Миронович, может быть, чайку выпьете кофе или венца сухое есть, коньячок, а, предложил он. А что, надоел тебе с разговором? Да нет, что вы напротив, чтобы разговору и дальше течь. Давай тогда кофею с коньяком. Пока Свешников заваривал кофе, доставил на круглый столик крюмки. Богородицкий ходил вдоль стен мастерской, рассматривал этюды, эскизы, наброски, всякий хлам, служивший натурой для натюрмортов. — Занятная у вас жизнь у художников, — заговорил он, когда кофе и коньяк были налиты. — Посадишь перед собой человека и сдувай с него, а мы это сквозь. так сказать магический кристалл, должны пропустить свое через него жизнь видеть и то что в сущности есть и вместе с тем другое все таки но ведь и мы не фотографы это верно это верно но когда человека изображаешь конкретную личность нельзя чтобы он был похож на случайного дядю вот это Голая. Богородицкий вновь обернулся на полотно с белотелой женщиной, лежащей на бордовом одеяле. Она вот такая и есть. Не приукрасил, ничего не подрисовал. Да все так. А кто она, не секрет? Натурщица. Не с улицы же. А что у них, у этих и документ, соответственно, есть... Ведь, вот, скажем, милиция зайдет. Стрептизом скажут, развлекаетесь, гражданин художник. У нас не Париж, не Муленруш и не Фалибержер? Не знаю. Все предусмотреть невозможно, но ничего подобного еще не бывало. Никакая милиция ко мне не заходит. Зачем? Занятно, занятно. Вот раз, когда... Линда в Париж приглашала меня, там у них повели на стриптиз полюбоваться. Нет, знаешь, у тебя тут натурально все как есть, а там тумана напускают, начнут светом мигать, вроде бы уже на ней ничего и нету, а толком не разглядишь, а тут, значит, лежит и не ни, ни Как скажешь, такие и предстает. «Перед тобой при полном свете? В потемках я бы не смог работать. Верно, верно. А поприсутствовать при таком деле можно? Нет, Сава Миронович, только с холстом, с кистями, с карандашом. Ловко вы устраиваетесь». Это ведь еще матушка Екатерина Великая а вас, художниках, породела. Известно тебе или нет, что до нее бани в России были общие. Мужики и бабы вместе мылись. Матушка повелела банщикам разделить свои заведения надвое и в женскую часть мужчин допускать только по служебной необходимости. Ну, лекаря, скажем, и степника, А вот художникам, ежели кто пожелает изучать свое искусство на живых моделях, было сделано исключение — ходи, изучай. Ну, ладно, я не об этом. Голодьбы тоже насмотрелся на своем веку. Так, Россию, Россию писать надо, дорогой Антонин, кисть у тебя крепкая. Широкая. В мастерской появилась липочка, вернувшаяся из города. Богородицкий потискал ее сухую узкую руку, обдал чесночным духом, отчего Липочка слегка попятилась, сказал, неимоверно разокавшись, вот такую и полагал я музу Антонина Свешникова. С обликом страстотерпицы И в огонь, которые пойдут бестрепетно, И на эшафот, ежели дело-то правое. «Не пугайте Олимпиаду, Федоровну», Сказал Свешников. «Зачем уж про огни да про эшафоты? Ну, к слову, оно, к характеру. О таких лебедышках-синеокких Поэми писать надо, Не токмо портреты с них снимать». Он еще поболтал о чем-то подобном, не совсем к месту, надел свою шубу на хорьках и бобровую шапку и распрощался. «Неприятный тип», — сказала Липочка, когда дверь за ним затворилась. «Дремучий сер, некультурен. Нажравшись чесноку, нельзя ходить на люди, сидеть дома надо. Ну, мне он Показался ничего так себе. Мужлан, ты права, до сих пор чесноком нас разит. Отвори, пожалуйста, форточку, пусть продует. Но мужланы, они народ пробивной, между прочим, может далеко пойти. «Далеко, милый Тоник?» почти распев, произнесла Липочка, «пойдешь ты». Сегодня я встретила мадам Лию Ламперт. Она сказала, что по би будет передан на днях большой материал о тебе, о твоей жизни, о твоем творчестве. Кое-что, она утверждает, будет там и обо мне, твоей верной подруге. О дне и часе сообщат дополнительно. Мадам Лия как раз собиралась нам позвонить. Свешников расхаживал по мастерской, и мысли его прыгали с этой передачи, которая состоится на днях. На поэта Саву Богородицкого, с постоянно улыбающейся жены одного из западных корреспондентов, мадам Ли Ламперт на ту старуху, родственницу советника одного из посольств, которую к нему должны были привести в двенадцать дня. Да вот не привезли, вместо нее явился Богородицкий и отнял два дорогих часа. А что сказал? Россия, Россия. Многие носятся теперь с этой их стилизованной Россией. Самовары, тройки, русская зима, русские блины, кокошники, медовухи. Опять богатыри царевны которых он свешников моливал после войны. Очередная путаница. Ему вспомнилась женщина-архитектор, с увлечением показывавшая ему достопримечательности своей старой Риги. Потом, когда из старых улиц они вышли за кольцо садов, где начинались места с разностильными, один вычурни другого громоздкими домами, она не без грусти сказала а Это, как у нас называют, стиль профан. Стиль профан. Да чего же метка. Обликая современность псевдорусские формы люди профанируют. Настоящее, русское, подлинно русское. Свешников был убежден в том, что Так подчеркнуто, с нажимом рассуждая о России, о русском, Богородицкий делает не доброе, а злое дело. Маслом кашу не испортишь, но культура нации. Совсем ведь не каша.